«Как же долго вы собираетесь!» – проворчала я, глядя на подруг. Мы договорились встретиться в десять у главного входа, а они опоздали на полчаса, и ни грамма раскаяния в глазах. «Знаешь, мы все же в город идем!» – отмахнулась Триш. «И должны выглядеть так, чтобы нам след оборачивались!» После этих слов стало как-то неловко. Просто на вампирши были довольно короткие черные шорты, красная футболка и туфли на высоком каблуке, а на мне сандалии и зеленый сарафан до пят с толстыми бретелями. Катина же отдала предпочтение светлому комбинезону с короткими рукавами и тонким чёрным поясом, подчёркивающим талию. «Ммм, ты в этом ходить-то сможешь?» Я посмотрела на каблуки Триш. Мы всё-таки собирались гулять, а не пройти чуть-чуть и вернуться. «Конечно. Я на них весь день могу ходить без проблем», — отмахнулась она. «Пошли уже, не люблю стоять долго в очереди». Вздохнув, я решила отпустить ситуацию и пошла следом за подругами. Хорошо, что галерея находилась не так далеко от Академии. После того случая с взрывом было немного страшно выходить на улицу. В стенах академии я чувствовала себя более защищенной, но и вечно прятаться там не вариант. Очередь на выставку протянулась практически на всю улицу, и нам пришлось подождать минут 30, чтобы просто купить билеты и войти. Я не надеялась на что-то грандиозное, но картины оказались выше похвал. Они были словно живые. Подойдя к одной, я увидела единорога, пившего воды из кристально чистого озера. Показалось, что трава колышется, а вода идет волнами. На другой – бабочка, машущая крыльями. В помещении царила полутьма, свет горел лишь над картинами. Это создавало уютную атмосферу, заставляющую поверить чудеса. Кроме того, работала интересная программа. А раз в полчаса включалась музыка и начиналось голографическое представление. Единорог выходил из картины и начинал ходить по залу. Он казался настолько живым, что хотелось прикоснуться. Но, к сожалению, рука проходила сквозь, и это несколько портило впечатление. Когда бабочка села мне на плечо, Триш тут же начала фотографировать. А потом попросила и нас сделать несколько снимков, которые собиралась разместить в своем профиле. Вампирша сильно помешалась на вежуарии и постоянно что-то добавляла туда. А еще сильно расстраивалась, когда откликов было мало. Катина тоже имела свою страничку, но особо ничего не выкладывала. После галереи я предложила посидеть на летней веранде, чтобы поделиться впечатлениями. Мы нашли довольно милое место и заняли столик в самом углу. Тут все столики были отгорожены друг от друга картонными перегородками, не портящими общий вид и дававшими визуальную уединенность. «Триш, может, хватит?» Спросила я, глядя, как она делает очередное фото молочных коктейлей, которые нам принесли. «А что не так? Ты вместо того, чтобы наслаждаться окружающей красотой, проводишь время в телефоне и визуаре. Это ведь ужасно!» «Ри, ты ничего не понимаешь!» Возмутилась она. Благодаря моим фото я могу стать знаменитой, заключить выгодный контракт и разбогатеть». «Тогда зачем ты пошла учиться, если можешь заниматься только визуаром? – Поинтересовалась Катина, забирая свой напиток и тем самым разрушая композицию. «Потому что шанс стать богатой крайне мал, а диплом никогда не помешает». Чтобы не ругаться, я перевела разговор в иное русло. Первая неделя учебы подошла к концу, и теперь можно было поделиться своими впечатлениями. Лично мне все нравилось. Особенно некромантия и мой декан. В нём пряталась какая-то тайна, и мне хотелось её разгадать. Катина хоть и утверждала, что не влюблена в Марселя, на деле вечно краснела, стоило заикнуться о нём. Нет, Эль действительно был хорош собой. Я знал об этом. Трис же пока не испытывала особого восторга от учёбы. Особенно от оборотня. Тот требовал от своих адептов весьма серьёзных физических нагрузок и заставлял тренироваться, что есть сил. Возможно, это несколько жестоко, но они боевики и, по сути, основные защитники, так что с них и спрос больше. Ближе к вечеру мы вернулись обратно в академию. Девочки разбрелись по своим комнатам, а я решила сбегать в библиотеку за одной книгой, упомянутой в учебнике по некромантии. Удобно, когда есть возможность найти нужную информацию быстро. Библиотекарь спокойно выдал мне книгу, сделав пометку в специальном билете. Поблагодарив его, я отправилась обратно. Оставалось буквально шагов 30 до общежития, когда за углом здания послышались знакомые голоса, заставившие меня замереть и буквально слиться со стеной. "Ты когда закончишь зелье?" поинтересовался Блэкбор. "Мне нужно еще пару дней." Марсель явно был раздосадован. "Но ты ведь понимаешь, что это не панацея. Сколько зелий ты уже испробовал?" "Не помню. Но твоё последнее помогает. Надолго ли?" "И что ты предлагаешь?" А в голосе дракона чувствовалась злость. «Пока я могу смирить му, буду стараться, а дальше посмотрим. А может, стоит все-таки попытаться найти...» «Нет, ты слишком категоричен. Исабель лишь одна из множеств. Не все они одинаковые». «Это неважно. Я больше не поведусь на сладкие речи. Мне хватило одного раза. Ты ведь помнишь, что тогда произошло?» «Я постараюсь закончить с поскорее». Дальше услышать не удалось, так как они отошли. Хм, должна признаться, отрывок, который я услышала, довольно странный. Что за зелье пьет дракон? И что с ним случилось? Сомневаюсь, что такую информацию можно найти в сети. Хотя про самих драконов там точно должно быть написано. Вернувшись в комнату, я отложила книгу и полезла искать информацию, радуясь, что у меня есть телефон. Хотя читать со столь маленького экрана было немного неудобно. Согласно найденной информации, черные драконы с каждым прожитым годом становились все сильнее и опаснее. Если к порогу столетия не находилась той, кто был готов разделить с ним тьму, то дракон мог сойти с ума. Тьма переполняла его так, что прорывалась наружу, уничтожая все вокруг. Помочь мог только союз с любимой. Но на такое мало кто соглашался. Поэтому черных драконов становилось все меньше. Дошло до того, что представитель данного вида мог родиться в любой семье, даже у стальных или водных драконов. Боюсь даже представить реакцию матери, которая узнает, что ее ребенок обречен на вечное одиночество и погибель. Мне даже стало жаль декана. Но в то же время проснулось любопытство. Что же за состав для него готовит Марсель? И вообще, сколько лет дракону? В голове вдруг сформировалась одна идея. «Дядя Куб!» Позвала я в пустоту, точно зная, что меня услышат. Воздух слегка заискрился, и в кресле возник Купидон. Бог любви по совместительству друг моих родителей. «Что случилось, мелкая?» «Почему сразу мелкая?» Возмутилась я. «Тебе сколько лет?» «Восемнадцать? А мне?» – задумался он. «Намного больше, так что мелкая». Обижаться на него я не стала. Куб вообще был очень хорошим и добрым, и часто защищал меня перед родителями, если я сильно провинилась. «Скажи, ты можешь помочь найти возлюбленную для одного магистра?» Перевела я тему, зная, что надолго он тут задержаться не может. Сейчас в аду был вечер, и его ждали. «Кому конкретно?» Я рассказала про декана. «Нет, прости, но в судьбу чёрных драконов вмешиваться запрещено. Свет меня за это по не погладит. К тому же в этом мире вообще сложно с любовью. Ты о чём? «К моему огромному сожалению, в технологически развитых мирах мало кто верит в настоящую любовь», начал объяснять Купидон. А уж о таком понятии, как Лоене, -э, они и вовсе не слышали. «Для них важнее карьера, деньги, власть, а любовь – штука посредственная и ненужная». У меня много ангелов, отказывающихся работать в таких мирах. Даже я признаю, что там, где преобладает магия, легче найти свое счастье». «Получается, магистр может погибнуть из-за того, что тут не верит любовь, и свою он просто не почувствует?» «Свою вторую половинку можно найти в любом мире», — улыбнулся мой собеседник. «Главное в это верить. А насчет черного оставь все как есть. Ты ведь знаешь, как твоя мама не любит драконов, так что боюсь, за помощь ему тебя по голове не погладят». «Я взрослая и сама могу решить, что делать!» Нахмурилась я, скрестив руки на груди. «Вот сейчас ты вылитая, Марго!» Похвалили меня. «Рит, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью, но все же запомни, что с тьмой состязаться тяжело. Тут даже твой отец бессилен». «Знаю». «Не скучай, мелкая!» Мне подмигнули и растворились в воздухе. «Да, вот тебе и бог любви!» Оказывается, он тоже не всесилен, но в его словах была истина. В тех номерах настолько привыкли рассчитывать на себя, что забыли о любви и заботе. И это очень печально.